Глава 14. Дорогой Джо, спасибо за письмо и фотографию, где ты со своей новой машиной. Выглядит она, конечно, шикарно. Очень приятный оттенок красного. Сразу видно, что ты ей гордишься. Я поставила фото на маленький столик рядом с фотографией матери. Их у меня немного, так что спасибо за подарок. О своей жизни здесь сообщить мне почти нечего. Я теперь не занимаюсь домашней работой... Я читаю книжку, одолженную Аделиной. Больше всего мне нравятся книги по истории искусств. Она говорит, что сделает из меня библиофила. А еще она заставляет меня заниматься живописью, чтобы я удивила Фрэнсис, когда та приедет. У меня не очень хорошо получается. Акварели почему-то расплываются, а когда я пишу углем, то его остается больше на пальцах, чем на листе бумаги. Но мне нравится. В школе мы так не рисовали. Аделина все время твердит, чтобы я научилась выражать себя. Когда приезжает Джулиан, он говорит, что я делаю успехи, и что в один прекрасный день он поместит мою работу в рамку. И продаст для меня. Ну, По-моему, он так шутит. Впрочем, шутки здесь звучат не так часто. В деревне тебя считают ветреной, если ты осмелишься приколоть к платью брошь в будний день. Есть, правда, одна женщина... Она держит хлебную лавку. Хлеб здесь пекут палками длинными, что твоя нога. Очень приятная, любящая с нами поболтать. Зато мадам Мего, своего рода доктор, всегда с нами очень сурово. Впрочем, она со всеми держится сурово. Но со мной Аделиной особенно. Не помню, рассказывал ли я, где находится наша деревня. На середине склона горы Фарон. Но... Она на горы со снежными вершинами, как в книжках, совершенно не похожа. На этой горе очень жарко и сухо. Здесь расположен военный форт. А когда Джордж первый раз отвез нас с Аделиной по узкой тропе на вершину, меня чуть не стошнило от страха. Стоя на вершине, я должна была держаться за дерево. Ты знала, что здесь растут сосны? Нет, не такие, как дома. Но все равно мне было приятно на них смотреть. Аделина передает привет. Она сейчас собирает травы в саду. Они здесь очень пахучи от жары, не то что в старом саду, миссис Х. Надеюсь, ты и здоров, Джо, и спасибо, что пишешь мне письма. Иногда мне, по правде говоря, бывает одиноко, и тогда твои весточки служат утешением. Твоя... Лути лежала на боку на прохладных плитах, подперев бедра одной подушкой, а вторую сунув под голову в ожидании того момента, когда кости заноют от несгибаемой твердости пола. Суставы теперь долго не выдерживали. Даже на мягкой перине начинали болеть через несколько минут неподвижного лежания, требуя, чтобы она сменила позу. Она отдыхала, чувствуя, как в левом бедре появляются первые признаки онемелости, и, и закрыла глаза в раздражении. ей не хотелось шевелиться. Пол был самым прохладным местом, фактически единственным прохладным местом в доме испепеляющей жары, колючих обивок и огромных жужжащих тварей, которые врезались в мебель и злобно бились собаконные стекла. Она видела, как Аделина в огромной соломенной шляпе медленно бродит по желтеющему заросшему саду, срывает травки и нюхает их, прежде чем положить в маленькую корзинку. Когда она повернула к дому, ребенок сильно толкнулся, и Лотти, сердито буркнув, запахнула полы шелкового кимоно, чтобы не смотреть на свой разбухший живот. «Хочешь попить, Лотти, дорогая?» Аделина переступила через нее, направившись к раковине. Она давно привыкла, что Лотти лежит на полу. Она также привыкла к ее мрачному расположению духа. «Нет, спасибо. Вот досада у нас нет гранатового сиропа». Надеюсь, та злосчастная женщина из деревни скоро приедет, а то припасы почти закончились. И постельное белье пора постирать. На этой неделе возвращается Джулиан. Лотти рывком села, подавив желание извиниться. Сколько бы Аделина ни ругала за это, она все равно чувствовала вину за то, что в последние недели беременности стала толстой, неповоротливой и бесполезной. Первые несколько месяцев после приезда Лотти удавалось выполнять всю работу по дому и готовить, У нас была прислуга из деревни, но она оказалась совершенно негодной, постепенно наводя порядок в обветшалом французском домишке. Она превратилась в некий гибрид миссис Холден на Вирджинии, взяв на себя роль экономки в качестве платы за гостеприимство Аделины. Аделина, конечно, никакой платы не требовала, но Лотте так было спокойнее. Если ты платишь за свое содержание, людям труднее попросить тебя уехать. Аделина тем временем посчитала своим долгом убедить Лотти, вопреки, как казалось Лотти, очевидным фактам, что ее отъезд из Мерхэма был только на пользу. Аделина превратилась в своего рода наставника, поощряя ее быть храброй в попытках заняться живописью. Поначалу стесняясь и не желая браться за это, Лотти в скором времени с удивлением обнаружила, что для того, кто вроде бы... Нигде больше не существовало, она создает на бумаге вполне понятные образы. Похвалы Аделины вселяли в нее редкое чувство уверенности, что она чего-то может добиться. Единственным, кто когда-то ее за что-то хвалил, был доктор Холден, чувствуя, что в ее жизни могут быть цели. Постепенно, не сразу, она была вынуждена признать зарождающийся интерес к этим новым мирам. Они хотя бы предлагали возможность убежать, от ее нынешнего мира. Но ну, теперь она расплылась, стала никчемной. Если она слишком долго оставалась в вертикальном положении, у нее начиналось головокружение, оттекали лодыжки. Если она двигалась много, у нее выступала испарина, а те части тела, которые теперь терлись друг от друга, краснели и болели. Ребенок беспокойно шевелился, вытворяя в ее животе неизвестно что, толкаясь во все стороны, не давая спать ночью и лишая сил днем. Поэтому она сидела или лежала на полу, погруженная в невеселые мысли, и ждала, когда прекратится жара или успокоится ребенок. Аделина, к счастью, ничего не говорила о ее депрессии и дурном настроении. Миссис Холден на месте Аделины обязательно бы рассердилась, заявив, что Лотти заражает всех своей тоской зеленой. Но Аделина не обращала внимания, если Лотти не желала разговаривать или реагировать. Она просто продолжала напевать, обходя Лотти, интересуясь без всякого раздражения, не хочет ли та пить, не подать ли ей еще одну подушку или просила написать очередное письмо Фрэнсис. Аделина отправляла Фрэнсис много писем. Но, видимо, ответов не получала. Прошло шесть месяцев с тех пор, как Лотти уехала из Англии, и семь, как покинула Мерхэм но если судить по расстоянию, то могли пройти и все десять лет. Еще не оправившись от шока, Лотти по наивности поехала к матери, которая с гладко залакированной головой и ярко накрашенным ртом велела дочери не мечтать о возвращении домой. «Ей даже не верится», — говорила она, размахивая сигаретой, что Лотти не извлекла урока из ее собственного примера. Лотти профукала все шансы, что ей дал Господь, а их было немало, не то что у матери, и уехал от Холдонов, оставив о себе самое плохое мнение. Кроме того, тут ее мать почему-то перешла на жеманный, почти примирительный тон. Теперь, когда она обхаживает приличного вдовца, ее жизнь начала налаживаться. Человек высоких моральных устоев, он не поймет. Он не то что другие, — сказала она, бросив на Лотти взгляд, в котором промелькнуло что-то похожее на вино. «Он из приличных». Еще не допив свою чашку чая, Луция уже поняла, что ее не только не приглашают остаться, но и, как и в Мерхаме, они больше знать не хотят. Мать вообще не рассказала этому мужчине, что у нее есть дочь. Когда Луция еще жила в этом доме, там было несколько ее фотографий, и теперь же не осталось ни одной. Над камином, где когда-то стояла фотография с ней и тётей Джиной, покойной маминой сестрой, теперь красовалась другая фотография в рамке. Пожилая пара стоит под руку перед сельским пабом, оба при этом щурятся, а мужчина отсвечивает лысиной. «Да я ни о чем тебя не прошу, я просто хотела тебя повидать». Лотти собрала вещички и не в силах даже почувствовать обиду. По сравнению с тем, что она пережила, отказ этой женщины казался пустяком. Мать, состроив страдальческую мину, как будто сдерживая слезы, прошлась по лицу пуховкой, потом протянула руку и вцепилась в Лотти. «Дай мне знать, где ты будешь. Обязательно напиши». «Угу. И как подписаться Лотти?» Лотти повернулась к двери. «Или ты предпочитаешь твоя верная подруга?» Мать, поджав губы, сунула ей в ладонь десять шиллингов. Лотти посмотрела на них и чуть не расхохоталась. Несмотря на все усилия Аделины, Франция решительно не понравилась Лотте. Еда, кроме хлеба, так себе. Жирный рагу, отдававший чесноком. И мясные блюда с тяжелыми соусами заставляли ее с тоской вспоминать успокаивающую лаконичность жареной рыбы с картошкой, бутербродов с огурцом. И когда она впервые нюхнула на рынке крепко пахнущий французский сыр, то ее вывернуло на обочине дороги. Ей не нравилась жара еще более изнуряющая, чем мерхами, да еще без благотворного влияния моря и бриза. Ей не нравились комары, бессовестно атаковавшие, словно завывавшие бомбардировщики по ночам. Ей не нравился пейзаж, засохший, недружелюбный, потрескавшаяся почва и угрюмо сверкнувшая зелень под палящим солнцем. Не нравились сверчки, неугомонно трещавшие повсюду, и она ненавидела французов, мужчин которые пристально и задумчиво разглядывали ее, и женщин, которые делали то же самое, когда она начала полнеть. Только на этот раз с осуждением, иногда даже с явным отвращением. Мадам Мего, местная повитуха, дважды приходила осматривать ее по просьбе Аделины. Луция ее ненавидела. Повитуха грубо ощупывала ей живот, словно месила тесто, а затем замеряла давление и гаркала рекомендации Аделине та почему-то сохраняла невозмутимость. Беременная мадам Миго никогда ничего не говорила, даже не смотрела ей в глаза. Она католичка, каждый раз бормотала Аделина после ухода старухи. Другого от нее нельзя ожидать. Тебе, как никому, известно, каковы нравы в маленьких городках. Это была правда. Но, несмотря ни на что, Луция скучала по своему маленькому городку. Ей не хватало запаха мерхема, это такой смеси морской соли с гудроном, шума сосен на ветру, открытых, причесанных лужаек городского парка и осыпающихся волнорезов, которые, казалось, уходили в бесконечность. Ей нравилась миниатюрность городка, каждый знал его пределы, которые вряд ли когда-нибудь будут расширены. Ее, в отличие от сели, никогда не обуревала страсть к путешествиям, не мучило желание достичь новых горизонтов. Она просто была благодарна за пребывание в приятном, чистеньком городке, очевидно, предчувствуя, что оно продлится недолго. Больше всего она скучала по Гаю. Днем ей еще как-то удавалось гнать прочь мысли о нем, воздвигать воображаемый барьер, задергивать занавеску перед его лицом. А по ночам он, не обращая внимания на ее мольбы о покое, появлялся в ее снах. Его кривоватая улыбка, худые загорелые руки, нежность притягивали и дразнили ее одновременно. Иногда она просыпалась, выкрикивая его имя. Ей было невдомек, как получается, что, находясь вдали от моря, она все время тонет. Весна превратилась в лето. Гости, сменяя друг друга, сидели на террасе в соломенных шляпах, пили красное вино и спали в жаркие полуденные часы, часто друг с другом. Приезжал Джулиан... Вежливость не позволила ему прокомментировать ее расплывшуюся талию или поинтересоваться, как такое случилось. Он был беспощадно очарователен, опасно расточителен. Судя по всему, он снова делал деньги. Аделина получила от него в подарок мерхемский дом и страшно дорогой бюст женщины, который, напомнил Лути, опустевший муравейник. Дважды приезжал Стивен, еще какой-то поэт по имени Си, который сильным акцентом выпускника частной школы не уставал повторять, что у него заскок, что он зависнет здесь, только пока не найдет себе нору, и что Аделина просто супер, раз подкинула ему комнатенку. Джордж над ним подтрунивал. Джордж бывал наездами. Только тогда Аделина оживлялась, с жаром что-то с ним обсуждала, переходя на шепот, пока Лотти делала вид, будто ее там нет» но она знала, что они говорили о Фрэнсис. Однажды, когда, напившись, он взглянул на живот Лотти и отпустил какую-то шутку насчет песиков и тычинок, Аделина его ударила. «А знаешь, я вообще-то восхищаюсь тобой, малышка Лотти», сказал он, когда Аделина не могла их слышать. «Ты, наверное, самая опасная, что когда-либо случилось в Мерхаме». Лотти мрачно взглянула на него из-под полей огромный шляп. «Я всегда считал, что из вас двоих... Твоя сестренка скорее попадет в беду. Она мне не сестра. Но Джош как будто не слышал. Он развалился на траве, покусывая кусочек заплесневелой острой солями, которую частенько покупал на рынке. Вокруг них продолжали стрекотать сверчки, но и те временами замолкали от жары. Ты ведь серьезно? Как-то это все несправедливо. Что любопытство одолело? Или он пообещал быть с твоим навеки? Стать светом очей твоих? Фу. Лотти, мадам Холден наверняка ни разу не слышала, чтобы ты произносила такие слова. Очень незрелое выражение, я бы сказал. Ладно. Ладно. Так ты будешь есть этот инжир? Иначе я съем. То ли из-за депрессии, то ли из-за разрыва с прежней жизнью Лотте трудно было радоваться ребенку, испытывать нежность, ожидая его появления. Ей вообще было трудно думать о нем. Иногда по ночам она терзалась чувством вины, что приводит его в мир без отца. На него всегда будут с отвращением смотреть эти «мадам Миго», остальные с презрением. Иной раз ее обжигало негодование. Теперь она никогда не избавится от присутствия Гая, значит, от боли. Она не знала, что ее больше пугало. Перспектива не взлюбить дитя из-за него или, наоборот, полюбить по той же причине. О том, как жить дальше, она практически не думала, Аделина посоветовала не беспокоиться. «Такие вещи утрясаются, сами собой, дорогая», — говорила она, похлопывая ее по руке. «Только держись подальше от монахинь». Лотти, огромная, утомленная, надеялась, что Аделина права. Она не плакала, не бушевала. Узнав о своих затруднительных обстоятельствах, она уже через несколько недель перестала волноваться. Все равно ничего не изменится. Легче приглушить эмоции, загнать их внутрь, чем переживать их снова и снова. По мере увеличения срока она становилась все более спокойной, отстраненной, могла часами сидеть в саду, наблюдая за окружающими над ней стрекозами и осами, или когда становилось слишком жарко, лежать в доме на холодных плитах, словно тюлень в кимоно, греющийся на камнях. «Возможно, она умрет природах думала Лотти. Как ни странно, эта мысль ее утешала. Видимо, понимая, что депрессия Луции растет обратно пропорционально ее дням, оставшимся до родов, Аделина начала силой вывозить ее на экскурсии, как она их называла, хотя эти прогулки редко ограничивались чем-то большим, чем покупка красного вина или анисового ликера, а иногда яблочного пирожного или сладкого торта «Трапезьен» с заварным кремом. Остерегаясь липкой с бензиновыми испарениями городской жары, ближайшего Тулона, Аделина заставляла Джорджа вести их дальше, вдоль побережья до Санари. Лотти соскучилась по морю, вслух аргументировала Аделина. «Приморский городок, обсаженный пальмами, стенистыми мощенными улочками и очаровательными домиками с неяркими ставнями, будет приятной сменой обстановки». «Сценарии заменят своими художниками и мастеровыми», — рассказывала Аделина, устраивая лоти за столиком уличного кафе поближе к приятно журчащему каменному фонтану. «Здесь жил Олдес Хаксли, когда работал над своим дивным новым миром». Примечание. «О, дивный новый мир! Прекрасный новый мир!» антиутопический сатирический роман английского писателя Олдеса Хаксли, 1932 год. В заглавии вынесена строчка из трагикомедии Уильяма Шекспира «Буря». Конец примечания. Все южное побережье вдохновляло художника в течение многих лет. Однажды они с Фрэнсис Проехали от сан тропе до Марселя, и к концу путешествия в багажнике их машины собралось столько холстов, что пришлось багаж перекладывать в салон и ехать с ним на коленях. Джош, сославшись на встречу внутри, у барной стойки, прошептал что-то о Делине и ушел. Лотси, не обращая внимания на женщину в черной юбке, поставившую перед ними корзинку с хлебом, ничего не сказала. Отчасти потому, что уснула в машине и теперь еще окончательно не проснувшись, туго соображала. Отчасти потому, что беременность заставляла ее заниматься только собой. Постепенно ее личность уменьшилась до нескольких простых симптомов. Распухшие лодыжки, ноющая боль, растянувшийся живот, гудящие ноги, отчаяние. Она с трудом покидала свою оболочку, замечая хоть что-то вокруг. В данном случае Аделину, которая, наконец, оставила ее в покое, чтобы прочесть письмо. Но вот уже несколько минут сидела, окаменев. Лотти сделала глоток воды и вгляделась в лицо Аделины. «Все в порядке?» Аделина не ответила. Лотти с трудом выпрямилась, сидя на стуле... И я людей за соседними столиками. Многие сидели так часами, ничего не делая. Она старалась не оставаться на солнце, иначе от перегрева к горлу подступала тошнота.